Глава тридцать восьмая Первый порыв кинуться следом за Стэнли я неимоверным усилием воли подавила, осознавая, что одна я с похитителями точно не справлюсь, и, подхватив подол своего платья, рванула к не менее ошеломленным девушкам, на ходу выкрикивая приказы. «Вызывайте констеблей! Рокси, неси мне штаны и рубаху! Джина, сковороду и нож! Хели, веревку!» «Мадам Зои, это... это он чего?» Потрясенно выдохнула Джина, ее губы задрожали. Но мне сейчас было не до истеричных слез. Рыкнув на девушку, чтобы та взяла себя в руки, я грозной форией влетела в дом. Эди, Рик! Капитана украли!» Что есть силы, прокричала двум констеблям, продолжающим дежурить в моем доме. Хотя, если быть откровенной, они попросту отдыхали на полном довольствии, будто в санатории. Но хоть деньги за еду и постой платили, и то хлеб. Я, обогнув бежавшую на кухню Хели, опередила на лестнице Рокси и влетела в свою комнату, едва не сорвав дверь с петель. «Штаны!» Тотчас пискнула девчушка, кинув в меня мои спортивные треники. А я уже стаскивала с себя платье, не обращая внимания на раздавшийся треск, совершенно позабыв, что надо было расстегнуть пуговки. Зашвырнув его в кресло, метнулась к комоду, слепо шаря рукой в ящике в поиске перцового баллончика. «Баламут! Хозяина украли!» Не знаю, зачем я это выкрикнула ошарашенному нашей суетой коту. Но тот вдруг резко вскинулся и с диким ревом метнулся в окно. Я же, подпрыгивая на одной ноге, спешно запихивала вторую в штанину, а рубаху надевала, сбегая вниз по лестнице. В холле меня уже ждали мадам Лукет и мадам Лаура. В руках женщины был топорик и увесистая сковорода, которые она тут же вручила мне. Хейли, тотчас накинув мне на шею скрученную в ожерелье бельевую веревку, испуганно прошептала. «Они вас ждут». «Угу», — коротко кивнула. И, буркнув ни пуха, ни пера, устремилась к выходу, понимая, что без меня констебли этой чертовой платформы воспользоваться не смогут. Но не успела я пройти и трех шагов, как рыжий разъяренный комок шерсти в два счета настиг меня и не отступал, пока я не добралась до растерянных горе-охранников, которые с обидой взирали на канализационный люк. «Оба, хватайтесь за меня!» скомандовала и, зажмурив глаза, первый ступила на ржавую железяку. Мужчины не стали спорить, крепко схватились кто за талию, кто за плечи и шагнули на платформу следом за мной. Кот решил не отставать от спасательной операции и, цепляясь когтями за одежду, быстро взобрался мне на шею. «Готовы?» «Но понеслась!» — прокричала и, закрыв глаза, представила Стэнли. Снова знакомый хлопок, вспышка и не слишком мягкое приземление. А затем начался форменный кошмар. Рев дикого зверя, крики боли, ругательства, удары и шипения. Все смешалось в жуткую какафонию. Сквозь дым я не могла разобрать, кто свой, а кто злодей, и опасалась размахивать топориком для мяса но от души лупила сковородой по попадающим под руку спинам. Но, увы, кто-то очень шустрый быстро меня разоружил и зажал за спиной мои руки. Драгонье ногами не помогло, ободание головой, к сожалению, не приносило результатов. Констебли, прибывшие со мной, лежали у моих ног. Их я узнала по значку на рукаве. А баламут, жалобно мяукнув, Был бесцеремонно завернут в шерстяное одеяло, и теперь отважный зверь угрожающе рычал из плотного кокона. «Умная!» Не рванула за женишком одна, подкрепление с собой взяла. Раздался насмешливый голос Арса, и вскоре мужчина собственной персоны предстал передо мной и с притворной обидой протянул. «Я думал, мы с вами, мадам Зоу и друзья!» «Странно, с чего такие выводы?» — с презрительной усмешкой проговорила и попыталась выпрямиться. Но кто-то наглый поднял вверх мои руки, и я невольно склонилась перед главарем. «Ну как же! Я к вам со всей душой! Подарок сделал! Терпеливо ждал вашего решения! А вы подлостью мне отплатили! С капитаном ловушки мне устроили!» «Больше десятка моих парней скрутили и в казематы заперли». <coughs> «Не понимаю, о чем вы и о каком подарке идет речь? Неужто та зеленая коробочка?» Усмехнулась я и, через секунду зашипев от боли в руках, сквозь зубы процедила. «Так меня боишься, что приказал своим шавкам меня держать? Отпусти!» повелительным тоном бросил Арс, одарив меня с нисходительной улыбкой. «Нет, не боюсь. И даже все еще надеюсь на наше плодотворное сотрудничество. Понимаю, там, в пещере, вам не удалось рассмотреть все наши возможности, поэтому я решил пригласить вас к себе». «Меня? Странно?» Деланов напскинула я бровь, осторожно запихивая руку в карман и обвела взглядом небольшую полянку, которую заполонила шайка головорезов. «Барни труслив и глуп», — сердито сплюнул Арс, покосившись в толпу. «Капитан, мне без надобности. Но раз так вышло, значит, решим сразу несколько вопросов. Каких?» — тот же спросила. Вкрадчивый голос главаря и кровожадный блеск в его глазах меня встревожили но я продолжала вести светскую беседу с явно помешанным, надеясь, что констебли, вызванные мадам Лукет, успеют прийти на помощь. Не зря же я даже ночью не снимала с себя маячок. Да и капитан наверняка тоже носит эту побрякушку. Стэнли мне давно надоел, но все недосуг было с ним разделаться. А тут такая возможность. Равнодушно пожав плечами, проговорил Арс, коротким взмахом руки подзывая к себе одного из подельников. «Веди ее в дом. Этих в яму, к их капитану и к неудачнику барни. А кота? Кота утопить». «Что?» — тут же диким животным взревела я, молниеносным движением вытащила из кармана штанов газовый баллончик и выпустила жгучую струю в лицо Арса. а — заорал главарь. Следом за ним зарыдали его подельники, которым тоже досталось слезоточивой жидкости. А дальше вновь началось светопредставление. «Ра! Лови! Бей! Держи! Мадам Зои, бегите!» Оглушили меня раздавшиеся со всех сторон крики. Из-за домика вдруг сокрушительной волной выскочили огромные бородачи, размахивая топорами, вилами и оглоблями. За ними следом выбежали десятка-два констеблей с оружием в руках, а из-за угла какого-то покосившегося сарайчика выглядывали и яростно махали, привлекая мое внимание, девчонки. С трудом понимая, что происходит, я, огибая растирающих свои лица бандитов, подхватила барахтающееся и рычащее одеяло и рванула к мадам Лукет, которая своим щуплым телом закрывала отважных постоялец. «Как вы здесь очутились?» С хрипом выпалила я, залетая за угол сарая. «Вы, оказывается, находитесь на соседней улице, через три дома от нас», прошептала Хели, быстро разматывая одеяло и высвобождая баламута. «Мы увидели, как констебли пронеслись мимо нас и последовали за ними». «А эти что здесь делают?» спросила, кивнув на фермеров, умело скручивающих бандюк. «Они видели, как вы исчезли?» и потребовали сказать, что происходит. «Ну, а там констебли!» Торопливо ответила мадам Лаура, подав мне нож, и, осторожно выглянув из-за угла, нерешительно пробормотала. «Помочь им, что ли, надо?» «Сами справятся!» Пробурчала я, ответив явный перевес сил в нашу пользу, и истерично хохотнув сползла на землю. «Попить есть что-нибудь?» «Нет, но могу принести, тут недалеко!» ответила Джина, обеспокоенно осматриваясь и чуть помедлив промолвила. «А барни? Он что же, с ними?» «Не думаю», — покачала головой, надеясь, что все же произошло какое-то недоразумение. «Он хороший», — едва слышно пробормотала девушка и, махнув в сторону густо посаженных деревьев, проговорила. «Я за квасом схожу». Джина вернулась, когда констебли с помощью фермеров закончили связывать бандитов. Стэнли уже выбрался из ямы и раздавал указания, время от времени бросая на меня встревоженные и одновременно восхищенные взгляды. Рядом с ним, понуро опустив голову, стоял Барни, и, судя по всему, его ожидает не очень приятный разговор, но радует, что он все же не находился в выстроенном ряду воров и убийц. Фермеры довольно скались и, хвастаясь друг перед другом, кто и сколько повязал, уже планировали устроить грандиозную попойку в моем дворе. Мадам Лукет и мадам Лаура, услышав это, обреченно вздохнули, представив, сколько им придется готовить. А я после пережитого ужаса, завистливым взглядом наблюдая за суровыми мужчинами, крепко прижав к себе баламута, Подумала, что сегодня я бы и сама с удовольствием присоединилась к фермерам».